572. -е. Матерь Агни-йоги Следует установить правило, начиная день брать какое-либо наиболее звучащее качество для его сознательного утверждения в течение данного дня. Такое действие можно рассматривать как заложение психомагнита. Психические зерна, закладываемые таким образом, становится фокусом зарождения желаемых качеств, способностей и свойств характера. Обычно у людей воспитание духа идет самопроизвольно, самотеком, без сознательного вмешательства воли. Но даже простое строительство дома нуждается в плане, а тем более созидание характера.